Первое глубоко оскорбило нас и вызвало горячий письменный протест генерала Драгомирова. Второе письмо удивляло, так как вопрос шел только об армии, а о войске области ни на совещании, ни в разговорах с союзниками не поднимался вовсе. Из Новочеркасска обильно текли письма, речи, заявления, в которых... Крупица правды была перемешана с вымыслом. Донской фронт начинал морально колебаться и ввиду закрытия границ с Украиной терпел крайнюю нужду в снабжении. Генерал Краснов писал горячие послания союзным представителям, прося о помощи, без которой считал невозможным дальнейшее сопротивление Дона и в то же время заявлял горделиво полковнику Кизу, Передайте генералу Пулю, что я являюсь выборным главою свободного пятимиллионного народа, который для себя ни в чем не нуждается. Ему не нужны ни ваши пушки, ни ружья, ни амуниция. Он имеет все свое, и он убрал от себя большевиков. Завтра он заключит мир с большевиками и будет жить отлично, но нам нужно спасти россию и вот для этого то нам нужна помощь союзников я требовал нормального подчинения армии чтобы иметь возможность дивизии и корпуса и донской и добровольческой армии перебрасывать на тот фронт где это вызывается стратегической обстановкой в художественном переложении тамана это требование преподносится казачеству в таком виде. Полное подчинение вооруженных сил Дона с получением конницы казачьей с фронта и перемешиванием казачьих частей с частями добровольческими. Иными словами, нарушение образа служения войска таликою славою покрытого. Замечательно, что в то же время генерал Краснов не боясь перемешивания, настойчиво просил о переброске добровольческих частей на Донской фронт, справедливо видя в этом единственное спасение Дона. Общерусские войска были желательным гостем, в противоположность общерусским учреждениям. 9 января 1919 года по поводу размещения в Ростове отдела пропаганды Атаман Краснов писал генералу Драгомирову, «На земле войско Донского не может и не должно помещаться ни одно из учреждений общерусских. Это требование автономии войска. Старшие начальники и офицеры, — говорил он генералу Щербачеву и внушал без сомнения эту мысль армии, — будут бояться, что от них отнимут». Все высшие командные должности И заменят их лицами, угодными Деникину И не казаками И это может вызвать упадок их энергии В решительные минуты борьбы Я добивался сосредоточения всего военного снабжения В одних руках Для правильного распределения снабжения Доставляемого союзниками Для учета и регулирования потребности фронта в хлебе, а стратегических железнодорожных линий в нефти и угле. Это мое требование, проявившееся реально в снабжении Дона английскими запасами и в довольстве края и армии кубанским и ставропольским хлебом, в стилизованном изложении атамана формулируется словами «снабжение». «Находящиеся в распоряжении войска Донского, хлеб и уголь передаются в распоряжении добровольческой армии. Выгоды и угодья войска, утвержденные грамотами императрицы Екатерины Великой, от него отходят?» «Я писал Богоевскому о желательности объединения некоторых отраслей государственного управления». Предложенного некогда самим генералом Красновым Это предложение превращалось в полное подчинение всего войска Донского С его населением и армией генералу Деникину